Близкое небо. Глава 57 Это был не тот человек, который прежде сидел под ветром и дождем, а ребенок, мальчик восьми или девяти лет. Оставленный один на один с бурей и порывами ветра, он сидел там, ребенок, которого никогда не существовало. Адам осознавал, что это метафора, картинка прошлого в голове. Он оказался в теле мальчика. Он стал им, видел его глазами дикое, бушующее море и вздымавшиеся барашки пены. Наступила ясность, словно луч света после темной ночи, и высветило все то, что оставалось тайным в этом искривленном мире. Свет открыл ему спрятанные тьмой факты, показал их. Отделил правду от лжи, а когда он снова посмотрел на мир, бурьи и волны утихли, и теперь он сидел на пляже под лучезарным солнцем. Его охватила острая, словно от лезвия, боль. Она началась в животе и ползла наверх, сантиметр за сантиметром, пока не добралась до сердца. Адам пытался сопротивляться этой боли, которая, возможно, символизировала нечто большее, что скоро станет явным. Ему было необходимо еще так много понять, так много связать воедино, только бы боль, направляющая его, чуть отступила». Но когда Адам ударил себя кулаком в грудь, то она стала настолько сильной, что он больше не мог терпеть. Он закричал, его крик разнесся над простирающимся под серыми низкими облаками морем и поднялся вверх на высоту горы таких же серых, как океан. Это был крик, который не показал ему настоящее или будущее, но обратил внимание на что-то, что осталось в прошлом, что-то, что скоро должно проясниться.